Глава шестьдесят вторая. Амир прошлое. Через час вхожу к себе домой. Мама, я вернулся! кричу с порога. Бросаю в холе грязный рюкзак. Иду по огромной квартире в поисках хоть одной живой души. Никого. Принимаю душ, надеваю футболку, домашние брюки. Разбираю рюкзак, забрасываю вещи в стиральную машину. Всё бы было как обычно, рутина. Если бы не моё жуткое состояние. Падаю на огромный диван в собственной комнате, гляжу в потолок. Набираю в десятый раз номер Лейлы. Её телефон молчит. Тягостное молчание навевает недобрые мысли. Как жестоко со стороны девушки не взять трубку, не объяснить, что происходит. Она наверняка уже знает. Её родители объяснили ей, что за её спиной состряпали брак. Мне очень больно, а ещё абсолютно непонятно. Я как заблудившийся волчонок, отбившийся от стаи, потерявший поддержку самых близких и понимающих. Подношу к носу руку, нюхаю. Безумно странно. Кожа пахнет не мылом, а лейлой. Я пропитался ею насквозь. Запах девушки въелся под кожу, в мозг. Прикрываю глаза, тяжело вздыхаю. Перед глазами возникает невероятной красоты девичий мир, и моя Лейла в центре него. Только меня нет там. Теперь моё место занимает Назар. Дикая несправедливость. Может, тётя Зоя чего перепутала. Об этом могут поведать только мои родители и Назар, когда вернутся домой. Солнце катится за горизонт, а родителей всё нет и нет. Уставшая от похода и переживаний засыпаю. Сплю чутко, поэтому едва заслышав звуки в квартире, вскакиваю. Причёсываюсь петернёй, выхожу из комнаты. Голоса раздаются из кухни, иду туда. Сыночек, мама бросается в мои объятия. Мама, обнимаю в ответ. Её спина такая тёплая и родная. Немного успокаиваюсь. Не могла родная мать меня предать. Она обязательно защитит меня. Папа, заставляю себя поднять взгляд на отца. Невысокая фигура замерла, смотрит на меня как на врага народа. Сядь, командует мне, даже не соизволив поздороваться. Сейчас, си плю еле слышно. Выхожу из кухни. Я безумно зол на отца. Боюсь сказать лишнего. Мне надо найти брата. Иду на шум в ванной. Замираю около дверей, опираясь спиной о стену. Жду, сжав руки в кулаки. Время идёт непозволительно долго, гнев нарастает. Меня затапливает злость и обострившееся чувство несправедливости. Вот он, вальяжно толкает дверь, стоит весь из себя. С мокрого подкаченного торса стекают струйки воды. Блуждаю взглядом по тёмным вихрам Назара, набравшись смелости, встречаюсь с ним взглядом. Братишка, В глазах старшего брата загорается неподдельной радостью. Он старше меня всего на 2 года, но кажется, что между нами пропасть лет. Назар живёт одним днём, самоувлюблённый эгоист, которому всё в жизни идёт в руки само. Как и в этот раз. Он любимчик небес. Назар выползает из душа, пытается меня обнять. Отхожу на шаг назад, рычу: "Как ты мог?" Ты же знал. О чём знал? Строит из себя невежду. Знал, как я отношусь к Лейле. Вы, друзья, я не ревную, нагло утверждает брат. Ты знал, что я всегда хотел от неё больше, чем дружба. Прекрати рыдать, как девчонка, так решил отец. Ясно, Назар теряет спокойствие. Наш отец разорен. Альберт дал ему крупную сумму денег. Спас его. Но решил обезопасить собственные деньги наследникам. Для этого решил женить одного из сыновей на своей дочери, чтобы в любом случае бизнес остался в семье Альберта. Маргая у не понимающая. Так есть же я, я люблю Лейлу. Прости, Назар разводит руками. Но Зоя и Альберт выбрали меня, решили, что я более надежный. Но ты же не любишь ее, ару на всю квартиру. Между нами начинается потасовка. Но неприятные звуки пребегают родители. Отец стоит, набычившись, широко расставив ноги, вцепившись в меня взглядом, рычит: "Оставь брата, не смей!" Мать причитает: "Сыночки мои, я решил, что на Лейли женится Назар. Ударь меня", предлагает отец. "Ты своими руками отдал мою Лейлу моему брату?" Ноги подкосились, перед глазами померкло. Как? Он мог так поступить со мной? Я тебе сын или как? Гляжу в упор на мать. Ой! Вскрикивает. Закрываются от меня руками. Улым. Как смеешь? Говорить такие вещи о матери. Отец бьет меня по щеке на отмуж. Спасибо. Ты вернул меня в реальность. Тру горящую щеку. Разворачиваюсь спиной к семье, придавшей меня. Иду к себе. В спину бьют слова отца. Завтра вечером едем все вместе на ужин Клеили. Обговаривать детали не кахо. Я не поеду. Поедешь как миленький. Или сейчас же убирайся из дома. Живи в общей житии. Трезвые расчеты отцов убили меня. Отобрали у нас с Клеилой счастье.